16. Всему есть предел. Предел силам и времени, предел терпению. Линда дошла до предела. Все время вышло. Она не могла больше пассивно смотреть, как мужчина, которого она любит, постоянно ее отвергает и унижает, обращаясь к ней как с каким-то ненужным грузом, с лишним багажом, от которого ему, очевидно, хотелось избавиться но он не знал, как, и поэтому продолжал наказывать ее своим холодным безразличием. Она не знала причину такого поведения Гарри, но не собиралась сидеть, сложа руки и терпеть подобные к себе отношения. Она поехала к маме и неуверенно рассказала ей, что происходит в ее семье и ее жизни, запинаясь на каждой фразе, заливаясь слезами и тряся головой. Мама ее обнимала и пыталась утешить, унять боль и печаль своего ребенка своей кровиночки. А Линда растерянно смотрела на маму. Ее буквально трясло от горя и отчаяния, и она вновь и вновь повторяла, что совершенно не представляет, что происходит. — Я просто не знаю, мама. Я не знаю, что происходит. — Да, милая, да. Я не знаю, что у нас происходит. Просто не знаю. Мама, пожалуйста, помоги мне, помоги. — Поплачь, милая. Тебе надо выплакаться. Она обняла дочь еще крепче и прижала к себе чувствуя ее боль и печали горячие слезы, капавшие ей на грудь. Когда Линда более-менее успокоилась, они обсудили сложившуюся ситуацию и решили, что Линде надо поговорить с Гарри и рассказать ему о своих чувствах. И тогда, может быть, будем надеяться, он объяснит ей свое поведение, объяснит все логично и просто, и она убедится, что у них все хорошо. «Если же нет...» Что ж, тогда, может быть, Линде и Гарри младшему будет лучше какое-то время пожить у Линдиных родителей? Мама считала, что лучше день-два подождать, чтобы ты успокоилась, милая. Нет, мама, я не могу ждать. Не могу больше откладывать. Мне надо все выяснить прямо сейчас. Она оставила сына у мамы и вернулась домой, полной решимости поговорить с Гарри. Вечером, как только Гарри приехал с работы, Линда сказала, что у нее есть к нему разговор. Она промучилась много часов, пытаясь придумать, как сказать все, что надо сказать, легко и доходчиво. Но чем больше она размышляла, тем сильнее путались мысли, и душевная боль становилась все невыносимее. Поэтому она просто выпалила без предисловий, что собирается пару дней пожить у мамы. «Почему?» — он буквально оцепенел. Все внутри взорвалось паникой, глаза защипало от слез, сердце сжалось от страха, что он останется совсем один. Но больше всего он боялся, обмирая от жуткого липкого ужаса, что сейчас она скажет ему, почему, и он просто не сможет жить с этим знанием, но у него нет абсолютно никакой защиты от ее слов. — Почему? — Потому что у нас происходит что-то непонятное, и мне это очень не нравится. — Не понимаю. — Ты о чем говоришь? Его голос был жалким, моляющим, неубедительным. его плечи Понуро сгорбились. «Твое поведение, Гарри...» Линда отчаянно старалась сохранить в себе твердую решимость и высказать все, что она собиралась сказать, и принять необходимые меры, как бы ей не было больно. Гарри качал головой, но не смотрел на жену, смотрел в пол. «Ты... ты со мной обращаешься так, словно я тебе...» стала противно...» Она старалась не повышать голоса и говорить по возможности нейтральным тоном старалась не видеть его умоляющий взгляд ты со мной не разговариваешь ты ко мне не прикасаешься ты меня не целуешь а если я спрашиваю ты мычишь что то невразумительное и поворачиваешься ко мне спиной ты всегда поворачиваешься ко мне спиной гарри как будто стыдишься меня или я тебе надоела или тебе противно на меня смотреть или я чем то тебя обидела и теперь ты меня презираешь и ненавидишь гарри у тебя есть другая женщина гарри покачал головой но не стал ничего говорить у него просто не было сил отвергать обвинения потому что он знал если он попытается возразить она начнет задавать вопросы простые вопросы на которые он не сможет ответить и в конце концов выложит ей всю правду и при одной только мысли об этом его охватил парализующий ужас он опять покачал головой Взгляд все так же устремлен в пол, в глазах все тоже жалкое выражение. «Почему ты спросила, я не из «Из-за твоего поведения, Гарри. Других объяснений я просто не вижу». Линда почувствовала, как внутри у нее шевельнулся пронзительный страх, и хотя ей хотелось во всем разобраться, еще сильнее ей хотелось не знать ничего, потому что есть правда, которую лучше не знать. Лучше не доводить до того, чтобы Гарри внезапно признался, что у него есть другая, и он хочет развода. Ей не хотелось его потерять. Ей просто хотелось, чтобы он изменился и снова стал тем человеком, за которого она вышла замуж пять лет назад. «Может быть, если я поживу у мамы, вы с доктором Мартином разберетесь в твоей проблеме?» «Я очень на это надеюсь», — она посмотрела на Гарри. Она ждала, что он скажет, и надеялась, что он попросит ее остаться, что он улыбнется и заверит ее, что все хорошо или будет хорошо. Но он просто сидел, смотрел в пол, втянув голову в плечи. «Гарри, тебе все равно?» Ему так хотелось взять ее за руку и попросить умолять, чтобы она не уходила, но он не мог даже пошевелиться раздавленной болью отчаяния и этой странной кошмарной апатии, что обвела его, как змея, и сжимала все туже и туже. Он чувствовал на себе ее пристальный взгляд, и чем дольше сидел, глядя в пол, тем сложнее ему было заставить себя поднять голову и посмотреть ей в глаза. Линда ждала бесконечно долго, ждала, что он все же ее остановит, но его затянувшееся молчание вынудило ее к действиям. Она пошла в спальню и быстро собрала вещи. Уже перед выходом она попыталась что-то сказать, но слезы буквально душили, и в горле встал ком безысходной печали. Она ушла молча. Гарри слышал ее дыхание, ее вздохи, ее движение наверху, пока она собирала вещи. Потом он почувствовал, что она стоит рядом и смотрит, а затем она вышла в прихожую, и он услышал, как хлопнула дверь. Как завелся мотор, как машина медленно поехала прочь. И ничего не случилось, что могло бы ее удержать. Ничего не случилось, что могло бы заставить его шевельнуться. Он так и сидел, глядя в пол. Изо всех сил надеясь, что вот сейчас он погрузится еще глубже в себя и внезапно проснется, вырвется из этого кошмара. Но он знал, что ничего такого не произойдет. Это был просто сон. Линда медленно отъехала от дома. Скрип гравия под колесами ее машины казался пронзительно громким и почему-то зловещим. Она постоянно поглядывала в зеркало заднего вида и даже пару раз остановилась и оглянулась в надежде, что Гарри стоит на крыльце или бежит по подъездной дорожке машет ей, мол, «Возвращайся, не уезжай!» «Боженька, миленький, и так не хочется уезжать!» Она решила уехать, если так будет нужно, но она была абсолютно уверена, что он не даст ей уйти, что он все объяснит и уймет ее страхи и попросит ее остаться. Она остановилась на выезде на дорогу. Дорога была совершенно пустой, пустой и тихой. Линда напрягла слух, не раздастся ли за спиной звук торопливых шагов, все громче и громче, все ближе и ближе, но нет, тишина. Только шум приближающейся машины. И вот он уже затихает вдали. Шагов не слышно. Все тихо. Линда заплакала. Она действительно уезжает. И никто ее не остановит. Не помешает ей выехать на дорогу и укатить прочь. О, Господи! Ей так не хочется уезжать. Она вслепую нашарила в сумке носовой платок и тут же его отшвырнула, сдрогнула, застонала и провела по лицу руками, чтобы вытереть слезы. Она уезжает уже не на несколько дней. У нее было стойкое ощущение, что она уезжает навсегда. Больше она никогда не увидит Гарри, никогда не увидит свой дом. Если уехать сейчас, это будет похоже на смерть. Внутри у нее поселилась пугающая и бездонная пустота, стремительно наполнявшаяся слезами. Ей казалось, что ее кости медленно растворяются в этих слезах, и было никак невозможно сдвинуться с места переключить передачу, убрать ногу с педали тормоза. Поставь ногу на педаль газа, надавить на педаль газа, повернуть руль, взяться покрепче и вывернуть руль, выехать на дорогу, на дорогу, которая уведет ее прочь от ее жизни. О, Господи Боже, на небесах, а за спиною по-прежнему тихо. Никто не бежит за ней вслед, никто не... Просит ее остаться. Никто не кричит ей «Вернись! Вернись! Вернись!» Машина медленно выехала на дорогу, и подъездная дорожка к дому и сам дом почти тотчас скрылись из виду. Осталась только дорога, которая скоро сольется с шоссе. Солнце стремительно уходило за горизонт, тени сгущались и вытягивались по дороге все дальше. На самом деле нет никакой разницы между древней историей и текущими событиями. Есть лишь вариации. Тема всегда одна. Внутреннее напряжение Гарри было так велико и накапливалось так быстро после каждого сброса давления, что его ночные визиты в ад стали случаться все чаще и чаще. Иногда он оставался в городе на ночь, но в большинстве случаев дожидался, когда жалкое пьяное тело, лежащее рядом, вырубится окончательно запихивал в горлышко пустой бутылки бумажку в двадцать долларов и ехал домой на последней электричке. В этот раз все получилось иначе. Его ждали в прихожей. Ударили по затылку чем-то тяжелым, повалили на пол и избили ногами, забрали деньги и смылись. Первое, что он увидел, когда пришел в себя, таракана разбегавшиеся по полу и прячущиеся под прогнившие плинтуса. Едко воняло мочой. Запах обжигал ноздри и ссадины у него на лице. Гарри сел, привалившись спиной к стене, и осторожно ощупал лицо и голову там, где болело. На руке осталась кровь, он огляделся по сторонам. Сначала все расплывалось перед глазами, а потом зрение прояснилось, и он увидел, где находится, и вспомнил, что произошло. Его бумажник валялся на полу, карточки и документы были разбросаны по всей прихожей, Он собрал их и сунул в карман. Медленно поднялся на ноги. Правая часть лица буквально горела от боли. Он не мог к ней прикоснуться. Шатаясь, он вышел на улицу, поймал такси, доехал до офиса и попросил денег взаймы у вахтера. Потом поехал на вокзал, прикрывая лицо носовым платком. Дорога домой была долгой и мучительной. Дом все таким же пустым. Гарри вдруг ощутил пустоту внутри себя. В душе пусто и холодно. В доме пусто и холодно, как в могиле. Он рухнул в кресло. Позвал жену, на самом деле не веря, что она отзовется, и все же. Его голос, шарящий по пустым комнатам, звучал глухо и вяло. — Пожалуйста, возвращайся, пожалуйста. Слезы жгли его разбитое, окровавленное лицо. Голова раскалывалась от боли. Горела огнем. Ощущение было такое, что тело... Крошится и осыпается внутрь себя. Он позвонил знакомому врачу, жившему неподалеку, своему постоянному партнеру по гольфу. Врач приехал, взглянул на Гарри и тут же позвонил в больницу. — Это прямо обязательно, Боб? — Безусловно. Тебе надо в больницу. В подобных случаях так положено и категорически необходимо. Давай собирайся, я тебя отвезу. А где Линда? — Гостит у родителей. Он почувствовал, как у него горят щеки. «Хочешь ей позвонить?» «Завтра», — он покачал головой. «Сколько я пробуду в больнице?» «Как минимум день. Тебя надо обследовать, чтобы убедиться, что все в порядке, и у тебя нет сотрясения мозга, сильных ушибов или переломов». Перед тем, как ехать домой, Боб заглянул в палату к Гарри. «Я распорядился, чтобы тебе дали снотворное. Тебе надо как следует выспаться. Ни о чем не волнуйся. Все будет в порядке. Завтра я позвоню Линде». Гарри покачал головой, храня угрюмое молчание. «Я зайду завтра утром, Гарри». Гарри опять покачал головой. Когда Линда примчалась в больницу на следующий день, сразу после обеда, Гарри выглядел гораздо лучше. Его отмыли от запекшейся крови, глубокие раны зашили. И все же вид мужа потряс ее и напугал. Дорога от дома родителей до больницы показалась ей бесконечной. Два часа на машине, два часа долгих мучительных ожиданий и тревог. Боб ей сказал, что, судя по результатам предварительного обследования, у гари все хорошо, никаких серьезных травм нет, но у нее в голове все равно творился настоящий ад. Она вспоминала все жуткие истории, которые слышала или читала о том, как людей грабили и избивали, и кто-то из жертв Ограбление потерял глаз, или ослеп, или остался парализованным, или пострадал как-то еще. Слова «травма», «жертвы» и «пострадать» постоянно вертелись у нее в мыслях. И еще ей не давали покоя смущение и стыд, который она испытала, когда Боб позвонил ей по номеру ее родителей. И она все ждала, что он спросит, почему она не живет дома, и нет ли каких-то проблем у них с Гарри, но он ничего не спросил. И в его голосе не было никаких вопросительных интонаций, по крайней мере, ей так показалось. Он просто сказал, что звонит сообщить, что Гарри избили грабители. Но сейчас он в больнице, и с ним все в порядке. Ничего страшного не случилось, и все-таки по дороге в больницу она не раз вспоминала свое смущение, и у нее снова горели щеки. И в довершение ко всему ее мучило чувство вины. У нее постоянно мелькала мысль, что, может быть, ничего этого не случилось бы, если бы она не ушла из дома. И Линда твердила себе, что это нелепо, и, наверное, это и было нелепо, и она-то уж точно не виновата в случившемся. Но если бы я была дома, я могла бы о нем позаботиться. Но от тебя не было бы больше пользы, чем от Боба, от тебя даже меньше на самом деле, потому что он врач, а ты нет». «Да я все понимаю, но я хотя бы могла быть рядом. Ох, я даже не знаю... Не знаю...» Линда пыталась прогнать эти мысли или заглушить их слезами, но внутри все сжималось от тревоги и страха, смятения и дурных предчувствий. Она чуть ли не бегом промчалась по больничному коридору, вихрем ворвалась в палату Гарри и по инерции прошла еще несколько шагов, остановившись буквально в двух футах от его койки. Гарри взглянул на нее и попробовал улыбнуться, но тут же невольно поморщился от боли. И именно эта гримаса подтолкнула ее вперед. Она обняла его и прижала к себе. — Ой, Гарри, Гарри, мне очень жаль, что все так получилось. Но с тобой все в порядке, да? Она вдруг поняла, что сжимает его слишком сильно и, возможно, делает ему больно. И разжала объятия и отступила на шаг. — Ой, милый, прости, я сделала тебе больно. Я не подумал, извини, я... Нет, нет, все в порядке. Выглядит страшно, но на самом деле все не так плохо. Он посмотрел на нее и заставил себя улыбнуться, превозмогая страх, стыд и чувство вины. Линда смотрела на Гарри, ее глаза влажно блестели, и она вдруг как будто застыла между влечением и осуждением. Но она так давно не видела мужа, Мужчину, которого любит, и сейчас он казался таким беззащитным, таким беспомощным, таким измученным, что вся ее сила воли растворилась медленно, но верно в ее тяге к нему и в его боли. Она присела на краешек его койки. — У тебя, правда, все хорошо, милый. Гарри почувствовал, как его голова кивает сама собой. Ему безумно хотелось обнять жену, прижать к себе, поцеловать или просто к ней прикоснуться к ее руке, к щеке, просто прикоснуться и сказать ей, что он ее любит. Но он даже не шелохнулся, только молча кивал, и все его внутренние устремления к чему-то хорошему боролись с демоном, что набирал неодолимую силу, питаясь чувством вины и стыда, и выгрызал в душе черную дыру отчаяния. Он обернулся на звук открывшейся двери. В палату вошел Боб. «Линда, привет, как настроение?» «Даже не знаю», — она покачала головой и попробовала улыбнуться. «Главное, ты не волнуйся», — он улыбнулся, положив руку ей на плечо. «Все хорошо, твой муж в порядке, жить будет». Клинда вздохнула, и на нее накатила такая волна облегчения, что ей показалось, будто она сейчас просто рассыплется на кусочки или грохнется в обморок. «Сотрясения нет, переломов нет и трещин нет», — сообщил Боб, обращаясь к гаре Никаких осложнений на сердце вообще никаких осложнений. — На сердце? Боб одобряюще улыбнулся и положил одну руку на плечо Гарри, другую — на плечо Линды. — Вам не о чем беспокоиться. Иногда после таких происшествий у людей, особенно у людей старшего возраста, возникают сердечные осложнения, поэтому мы и делаем кардиограмму на всякий случай. Но ты, Гарри, в отличной форме. — Для своей нынешней формы. Он хохотнул и чуть сильнее сжал руки у них на плечах. «Тебе повезло!» Линда улыбнулась. Гарри тоже попробовал улыбнуться, но не мог выжать улыбку. «Когда он сможет вернуться домой?» «Да прямо сейчас, если хочет, только старайся не перенапрягаться в ближайшую пару дней». Гарри вдруг охватила паника. «Я смогу завтра пойти на работу?» «Да, вполне». Но, повторяю, старайся не перенапрягаться. И выйди попозже, чтобы не толкаться в электричке в час пик, окей?» Гарри кивнул. «Хорошо. А через неделю приходи ко мне на прием». «Спасибо». «Спасибо, Боб. Я так тебе благодарна за все». «Не за что, Линда. Это самое малое, что я могу сделать». «Он всегда мне поддается, когда мы играем в гольф». Он рассмеялся. «Не забудь, Гарри, жду тебя через неделю». Боб ушел. Линда с Гарри смущенно уставились друг на друга. — Ну что ж, мне, наверное, надо одеться. Как только они вошли в дом, Гарри сразу сел в кресло. — Тебе что-нибудь принести, милый? Кофе, сок? — Нет, спасибо, милая. Гарри улыбнулся бледной улыбкой. Он ужасно устал, обессилил слишком устал, чтобы поддерживать внутреннюю борьбу, и поэтому было объявлено перемирие. Его накрыло волной тихой нежности. «Побудь со мной, я хочу на тебя посмотреть». Линда присела на подлокотник кресла и взяла Гарри за руку. Он на миг задержал взгляд на их сплетенных руках, потом потянулся свободной рукой и легонько погладил жену по тыльной стороне ладони. А затем прислонился к ее плечу, наслаждаясь ощущением ее теплой и гладкой, такой нежной кожи и редким ощущением покоя внутри. В тот вечер в доме вайтов было мало движения и разговоров. Хотя физически Гарри не пострадал, отделался только несколькими порезами и синяками, моральная встряска полностью его опустошила, и у него не было ни сил, ни желания вести серьезные разговоры. Они с Линдой легли спать пораньше, и впервые за много ночей оба быстро уснули, и хорошо выспались. На следующий день, ближе к обеду, Гарри нервно заерзал на стуле и почти поддался искушению пойти прогуляться, но все-таки взял себя в руки и решил никуда не ходить, успокоившись тем, что пообещал себе нынче же вечером оприходовать очередную бабенку, может быть, даже на западной стороне, возле доков. Он не забыл о случившемся и хорошо понимал, что его могут снова избить, а Линда снова уйти от него но понимание ничего не меняло. Он уже был не невластен над своими поступками. Некая сила намного мощнее его самого, как будто подталкивала его к вратам безумия или смерти. Он зашел пообедать в ресторан и ждал, когда рассосется очередь в кассу, чувствуя, как свинцовая тяжесть скрижещет в глубинах нутра, как нарастает дурная тревожность. Он знал, что ему надо ехать домой сразу после работы, и знал, что он никуда не поедет. Не сразу. Внезапно он сжал в руке чек, сунул руку в карман и помахал людям в очереди. «Подожду вас на улице. Мне надо на воздух», — и пошел к выходу. Ему хотелось бежать со всех ног, но он заставил себя идти медленно, нормальным шагом. Весь нескончаемый путь до двери и даже на пару секунд задержался у двери, вышел на улицу и пошел медленно, очень и очень медленно. До ближайшего перекрестка, где завернул за угол и прошел еще несколько футов, и только тогда остановился и привалился спиной к стене здания. Сердце так бешено колотилось в груди, что ему было трудно дышать. Все его тело, все его существо переполнилась чувствами яркими и живыми, хлещащими через край. Даже не верилось, что это все происходит с ним. Этот бьющийся внутри пульс, этот вихрь в животе, который как будто тянулся к горлу. Гарри знал, что когда-то испытывал те же чувства, только очень давно, в незапамятные времена, настолько далекие, что теперь, когда он попытался их опознать, его охватили растерянность и смятение. Он не стал слишком сильно стараться, все равно это было бестолку. Он совершил кражу впервые в жизни, и таких переживаний у него раньше не было. Он на секунду задумался, почему он так сделал. А если бы кто-то схватил его за руку, остановил бы на выходе. А вдруг его остановят сейчас и, может быть, вызовут полицию? Он судорожно сглотнул и огляделся по сторонам. «Господи, у него в животе все бурлит!» А потом он узнал это чувство. Оно полыхнуло внутри жарким пламенем. Страх миг исчез, он уже не боялся быть пойманным. Исчезло все, кроме радостного возбуждения, накрывшего его с головой. Это было точно такое же возбуждение, как в тот раз, когда он впервые трахнул девчонку. Он не был уверен, что он ее трахнет. Тони его уверял, что она дает всем, но то же самое ему говорили и раньше. Он вспомнил, как волновался в тот день и жутко боялся обосраться от страха или надуть в штаны. Но все же обошлось. Именно так он и чувствовал себя сейчас. То же самое возбуждение до и после. Та же тревога, тот же холодный пот, тот же привкус во рту, тот же пьянящий восторг. горевает расправил плечи, улыбнулся и радостно огляделся по сторонам. «Господи, как же ему хорошо!» Он запустил руку в карман, достал неоплаченный чек, аккуратно сложил и убрал в бумажник. Секунду подумал, вновь достал чек, написал на нем дату и вернул на место. Он себя чувствовал не только воодушевленным, но и свободным. — Да, свободным, сукин ты сын, да, он свободен. Пружинистой легкой походкой он зашагал на вокзал, чтобы ехать домой. Когда Гарри позвонил и сказал, что он сегодня задержится на работе, Линда подумала, что ее сердце сейчас остановится. В прямом смысле слова. Она молча кивала в телефонную трубку и в конце концов все же сумела выдавить несколько слов. Ей стало по-настоящему дурно, и когда разговор завершился, она еще долго сидела у телефона, стараясь унять дрожь. Ей не верилось, что сегодня что-то может его задержать. И он не отложит все свои дела, чтобы вовремя приехать домой сегодня, когда она ждет его дома впервые с тех пор, как, как она уезжала погостить у родителей. Она снова и снова твердила себе, что переживает за его здоровье, что у него, может быть, есть какие-то скрытые повреждения, не выявленные на обследовании, какая-нибудь внутренняя гематома или тромб, или что-то подобное но она знала, что причина в другом. На самом деле она не боялась потерять Гарри из-за внутренней гематомы или каких-то неясных проблем, связанных со здоровьем. Когда Гарри приехал домой гораздо раньше, чем Линда его ожидала, она удивилась и даже слегка испугалась, а потом вдруг поняла. В полном душевном смятении, в беспорядочном вихре чувств она все-таки поняла. Гарри улыбался. Сквозь синяки и на нашлёпки пластыре он улыбался. Они немного поговорили, выпили кофе, поели сыра и крекеров, вонючего сыра. Теперь, когда напряжение улеглось и все страхи прошли, облегчение было настолько неимоверным, что они оба с готовностью не замечали некоторый истеричный надрыв и в себе, и в друг друге. Ту ночь они занимались любовью а потом еще долго лежали, обнявшись, и говорили о ночи, о звездах, об их жизни, но больше всего о любви, их любви. А затем мягко, нежно погрузились в глубокий сон. Гарри не просто воспрял духом. Еще много дней он пребывал чуть ли не в маниакальном восторге. Он ощущал себя новым человеком, да, новым схому, человеком, освобожденным, избежавшим смертного приговора. Жизнь достаточно быстро вернулась в норму. Теперь дверь его кабинета почти всегда приоткрыта. Он вовремя приезжает домой с работы, за исключением редких и легитимных случаев. Обедает с Волтом и остальными почти каждый день. Качество и количество его работы растет. И самое главное, он ощущает себя свободным. А если в глубинах нутра поселяется уже знакомый гложущий голод, и кожа как будто зудит изнутри, и его донимают какие-то смутные непостижимые тревоги, он уже знает, что надо делать. Устроить себе бесплатный обед. Проще простого, так просто, что даже не верится. И тем не менее, именно так все и было. Один бесплатный обед и ему хорошо. Он сам поражался, что он на такое способен. Ну вот да, способен, очень даже способен. Иногда у него возникала мысль, а что будет, если кто-нибудь спросит, почему он не оплатил чек? И он удерживал эту мысль ровно столько, чтобы ощутить трепет тревоги от вероятной опасности, а потом гнал ее прочь, чтобы она ему не помешала выйти на улицу, взмахнув рукой. — Ладно, Генри, я пошел. Подожду тебя снаружи. И опять же... Всегда можно сказать, что он просто задумался, не заплатил по рассеянности, а затем расплатиться с подобающими извинениями. И действительно, кому придет в голову, что человек его положение попытается сбежать, не заплатив? Линда вспомнила, как звучит ее голос, когда вновь начала напивать, занимаясь домашними делами, и разговаривать с Гарри Младшим, гуляя по саду, и рассказывая ему, как называются цветы и другие растения. Сначала собственный голос казался ей странным и каким-то чужим, и она даже слегка испугалась, когда поняла, что уже очень давно, Господи Боже, так давно, перестала петь для себя. Она слышала в собственном голосе и ощущала внутри, как в ней оживает угасший энтузиазм. Ее поразило и тоже слегка напугало, каким запущенным сделался сад. Следы небрежения были повсюду. Она с воодушевлением взялась за работу, подрезала кусты и деревья, рыхлила клумбы, выпалывала сорняки, одновременно отвечая на бесконечный поток вопросов младшего Гарри. С течением времени все тревоги и страхи рассеялись, и Линда только тогда поняла, как много их было, тревог и страхов. Только освободившись от них, она осознала, как ей было тревожно и страшно все это время. «Кажется, целую вечность». Единственной точкой отчета времени был призрачный голос, звеневший у нее в голове и сообщавший, что теперь все вернулось к тому, как было год назад. Год назад, неужели она целый год прожила с ощущением отчаянной безысходности, пока ее муж, которого она любила без памяти, отдалялся все больше и больше, становясь для нее совершенно чужим человеком? Как она выдержала так долго? Как она вообще выжила? Да, временами все было прекрасно, бывали хорошие минуты, а иногда даже дни. Но, вспоминая прошедшую боль, она поражалась, как можно жить с такой болью, хотя бы неделю и уж тем более целый год. Но теперь это неважно То, что было, прошло, теперь все хорошо. Они разговаривают и шутят, они снова смеются, и Гарри ее обнимает, целует и шепчет ей на ухо милой нежности и они занимаются любовью, а потом держатся за руки, упоенные сладостной мягкостью ночи. И Гарри не просыпается посреди ночи в холодном поту, словно он не просто вырвался из кошмара, а столкнулся со смертью лицом к лицу. В их доме вновь поселилась радость, любовь и счастье. «Да, теперь, слава богу, все хорошо, и она снова беременна».